Глава тринадцатая «Это что, настоящая змея ткань?» — спросил Лёшка, разглядывая мой новый защитный костюм. «Для крутых ратников, которые делают?» «Ага, чёрная, как я люблю», — ответил я с довольной улыбкой на лице. «А это что, наплечники, что ли? Сверху змея ткань, вроде бы, а внутри? Н Непонятно». Княжич повертел в руках наплечник, а затем попробовал его на вес. «Тяжеленький. Таким и прибить можно при желании. Например, если от хулиганов подворот не отбиваться придется. Для хулиганов у меня средства понадежнее есть, причем в большом ассортименте». «О, господин, это очень щедрый подарок», — в десятый раз за сегодняшнее утро сообщил мне Ибрагим. «Мне бы на такую пришлось несколько лет работать в былые времена». Да и не факт, что смог бы заработать. Это не меч поменять с оранжевого на голубой. «Повезло тебе, Макс», — сказал Княжич и положил на плечник обратно в отливающий металлом чемоданчик, который был приспособлен специально для хранения этой брони. «Щедрый подарок тебе, Романов, отвалил. Ты же знаешь, я вообще парень независливый, но полный комплект брони из змеи ткани. Я бы от такого тоже не отказался». «Интересно, сколько такое может стоить?» — спросил я у него, потому что турок не мог ответить мне на этот вопрос. «Хрен его знает, если честно», — ответил Лёшка и задумчиво почесал затылок. «Может быть, миллион, а может быть и больше. Я этими штуками не интересовался. В магазинах таких не продают. А с отцом на эту тему не разговаривал». Он посмотрел на меня и вздохнул. «Эх». «Ну, теперь, наверное, поговорю. Классная штука. Интересно, это за что такая милость?» «Не знаю», — честно ответил я. «Он мне сказал, что про мои походы в искажение знает, а потом подарил защитный костюм, как-то так. Надо будет отца попросить, чтобы он ему сказал при случае, что я тоже в выскажения хожу», — рассмеялся Нарышкин. «Может быть, и мне такой подарит?» «Ладно, шучу, конечно». Поехали погуляем, что ли? Раз у нас лишний день образовался. Дашкова в гости в Санкт-Петербург своей бабки укатила. Так что сегодня будем развлекаться в свое удовольствие. Поехали. Я закрыл чемоданчик и провел рукой по металлической матовой поверхности. Что и говорить, я был в полном восторге от своей новой брони. Дело даже не в ее стоимости, просто... Она была такой классной и выглядела очень круто, вот что. А когда ещё знаешь, что кроме всего прочего броня, ещё и меня оберегает — полный восторг. Даже Дориону понравилось. Когда такое было? Дед был удивлён, что мама передала ему привет и пожелание не болеть. И ещё бы. Впервые за несколько лет. Мне он ничего не сказал в ответ, но я видел, что ему было это приятно. Хотя про отца он ничего не спросил. Правильно сделал. Я бы на его месте тоже не спрашивал. «Твой ворон прилетал, пока тебя не было. Вчера вечером», — сказал мне дед, когда я собирался идти отдыхать после вечернего разговора с ним. «Даже есть ничего не стал. Увидел, что тебя нет, пощелкал клювом и улетел». «Ну да, все правильно. Если бы не визит к императору, Я же вчера должен был приехать. Хотя как он об этом мог узнать? Вот же загадочная птица. — Ага, спасибо, деда. Спокойной ночи тебе. — Спокойной ночи, внучек. Я тобой очень горжусь. Ты первый из Темниковых, кто был приглашен на аудиенцию к императору. — Да это же не аудиенция была. Так просто. Тортик поели. Дед промолчал и лишь усмехнулся чему-то в свою густую бороду. Кстати, мой новый защитный костюм ему тоже очень понравился. Сказал, что теперь будет меньше переживать о том, что я шастаю неизвестно где целыми днями. Я поднялся к себе в комнату и еще даже не успел включить свет, как услышал звонкий удар в стекло. Ну, конечно, кто же это может быть, если не кормен? «Заходи, путешественник!» Я открыл окно и впустил птицу. Первым делом ворон недовольно защелкал клювом и, высказав все, что обо мне думает, еще и в руку долбанул. Правда, не очень сильно, скорее для порядка. «Есть хочешь? Сейчас я тебе чего-нибудь притащу». Я принес ему немного сырой курицы, которую нашел в холодильнике, и поставил на стол тарелку. Он деловито подошел к ней, наступил лапой, и начал отщипывать от нее по кусочку. Ну а я завалился в кровать. «Брагим, где шелехов сейчас?» Я посмотрел на призрака, который, как обычно, стоял светящимся столбом в углу комнаты. «Как вы с ним договорились?» «Он сказал, что будет на острове вас ждать. Возле башни висельников. Заодно и за пожирателем проследит, чтобы нам его легче найти было», — ответил Турок. «Да это мы и без него выясним хотя пусть следит лишним не будет слушай особое поручения завтра я займусь подготовкой к поездке возьму эликсиров в лавке и найду лодочника который нас к этой башне согласится отвезти. это нам на пристань надо рядом со старой площадью в другом месте трудно будет договориться мой господин я понял про какую он говорит Ту самую пристань где меня лёшка с собакином познакомил Но еще там недалеко дикие вепри базируются. Вот, кстати, интересно будет посмотреть, там они еще или уже нет. Не удивлюсь, что такие придурки, как они уже давным-давно разбежались. Хорошо, Ибрагим, спасибо за совет. Только не нам туда надо, как ты сказал, а только мне одному. Для тебя у меня другое поручение будет. Смотаешься завтра в гости к графу Шелихову, «Разведаешь обстановку и доложишь мне. Послезавтра рано утром найдешь меня на старой пристани. Успеешь?» я знаю, мой господин. Путь не близкий. Мне бы тогда прямо сейчас туда двинуть, чтобы наверняка...» «Угу. Хорошая мысль», — кивнул я. «Двигай тогда сейчас. Завтра ты мне все равно не понадобишься. Какие мне эликсиры нужны, я и так знаю». «Спокойных снов, мой господин», — сказал турок и ушел сквозь стену. Я ему даже спасибо сказать не успел. Какое-то время я ещё слушал, как ужинает мой ворон, потом закрыл глаза, а когда вновь открыл их, уже вовсю светило солнышко. За окном надрывались птицы, которые, судя по всему, меня и разбудили. Надо же! Я в какой позе заснул, точно в такой же и проснулся. Видимо, вчера в самом деле сильно устал. Зато сегодня полон сил. К тому же в гараже меня ждёт Судзуки, по которому я уже успел соскучиться. Я сел на кровати, потянулся и посмотрел на свой шкаф, который понемногу начинал заполняться. Раньше совсем пустой стоял, а теперь уже вроде бы и на полке приятно посмотреть. Куча деревянных шкатулок с артефактами, которые я специально купил в мастерской Лазаревых, чтобы хранить в них свою коллекцию. Не носить же их на себе постоянно. Лежат на своём месте, и глаз радует лишь только волшебные чётки с дарами от демонов хаоса я с собой носил всегда и никогда с ними не расставался. Там много всего полезного, в любой момент пригодиться могут. Ну и вишенкой на торте теперь была у меня самая нижняя и самая большая полка, которую целиком заняло моё последнее приобретение. Защитный костюм из змеи ткани в металлическом ящике. «Как там Полина нас с Лёшкой называла? Охотниками за сокровищами?» М «Да. Понемногу становимся очень на них похожими. Вот только мне ещё не мешало бы специальный пояс купить, чтобы самые нужные эликсиры всегда под рукой были. Я такой в магазине с артефактами видел. Удобная вещь, наверное. Я решил начать с самого сложного вопроса на сегодня и первым делом поехал на пристань». И официально она уже не считалась рабочей. Но вот лодок на любой вкус там было в достатке. Как их хмурых лодочников, глядя на лица которых, можно было со стопроцентной уверенностью сказать, что они занимаются не самыми законными делами. Свой мопед я оставил возле той самой шашлычной, где мы как-то обедали с Лёшкой и Собакином. За трояк они пообещали за ним присмотреть. Кстати... Я наберевался в ней пообедать после того, как закончу здесь со своими делами. Как можно поступить иначе, если вокруг запах отжарящегося мяса такой, что голова кругом идёт? Ибрагим оказался прав. Даже здесь найти того, кто согласился бы меня отвезти к башне, удалось не очень быстро. Я проторчал там почти три часа, пока у меня получилось отыскать человека, который не сразу отказал мне, а даже решил со мной поговорить. С виду не старый ещё мужик, лет под пятьдесят, но жизнь потрепала его порядком. Редкие немытые седые волосы были какого-то коричневого оттенка и пакли свисали на его плечи. Лицо тёмное, как будто он всё свободное время загорал под солнышком. Ну и небритный, понятное дело. Как без этого на фоне всего остального? В тот момент, когда я его нашёл, он как раз потрошил рыбу. «Чё смотришь, пацан?» — спросил он и посмотрел на меня неприятными жёлтыми глазами. «Никогда не видел, как рыбу чистят?» «Разговор есть». «Боляй!» — кивнул он, взял из ведра очередную рыбёшку и одним движением разрезал ей пузо. «Выщить-ка тюлень!» «Был когда-то тюлень, да весь вышел!» — сказал он и задрал грязную тёмно-серую рубашку. «Теперь видишь, одни ребра торчат!» Так что я теперь скорее Федя скелет, а не телень Ещё одна рыба перекочевала из ведра в его руку. Он остановился на секунду и посмотрел на меня. — Так чего тебе, парень? — Мне нужно попасть завтра утром в башню висельников, — сходу начал я. — Другие лодочники сказали, что вы мне можете помочь. — Да ну! А чего сами не захотели тебя отвезти и случайно не сказали? — спросил он и скривился в улыбке, похваставшись парочкой оставшихся зубов. «Один вверху, второй внизу». «Нет, просто отказались». «Ясное, «Ясное дело», — кивнул он. «А знаешь почему?» «Знаю», — ответил я. «И поэтому готов хорошо заплатить». Федя Тюлень с удивлением посмотрел на меня и уважительно кивнул. «Впервые вижу человека, которому не нужно будет долго рассказывать про эту долбанную башню». Он бросил рыбу в ведро и наскоро вытер руки об штаны. «Интересный ты пацан». «Как ты сказал, тебя зовут?» «Вообще-то этого не говорил, но зовут меня Максим». Он поскреб грязной рукой свою щетинистую щеку и осклабился. «Тебе зачем, Максим, туда понадобилось? В какой-нибудь дебильной книжке прочитал, что там клад спрятан? Так я тебе скажу, там нет ничего. Ни в этой башне сраной, ни на острове. Так что если ты по этой части, то можешь идти домой и с пацанами в футбол играть». «Нет, клад искать я не буду», — сказал я. «Да и футбол я не люблю. Предпочитаю игры, где народа поменьше». В этот момент я решил немного надавить на него, чтобы у мужика шарики в башке на место стали, и применил страх. Совсем чуть-чуть, просто чтобы разговор в нужное русло перевести. Кривая улыбка, которая до этого была на лице тюленя, исчезла в один момент. Сначала его лицо стало удивлённым, а потом к нему добавилось выражение растерянности. Он провёл рукой по лбу, настаив на нём кровавый след и немного рыбьей чешуи. «Фух, что-то жарко сегодня!» Он потряс грязными патлами и несколько раз моргнул. «Да, не похож ты парень на кладоискателей. Так зачем тебе тогда нужно... Неужели просто турист? Таких дурачков тоже хватает!» Федя откинулся на спинку деревянного стула, который, скорее всего, был им же, и сколочен из тонких досок. Тот жалобно скрипнул, и лишь каким-то чудом не развалился на части. «Зачем нужно, говорить не буду. мама об этом знать ни к чему. Я плачу деньги. Вы меня туда везёте и ждёте, пока я закончу свои дела. На этом мы остановимся». «Ты что, дворянчик, Максим?» — спросил он, ещё раз внимательно осмотрев меня с головы до ног. «Угу». «Тот, я смотрю, слишком смело и борзо разговариваешь. Да, вообще. — Слушай, а у меня после этого проблем не будет? Я с дворянами связываться не люблю. От них потом головняк сплошной. Наемники уже, на что полные придурки попадаются, а с ними все равно легче. — Каких это проблем? Ну, — но например, припрется потом ко мне какой-нибудь твой родственник и начнет спрашивать, куда я тебя дел. Или из полиции легавые начнут мне мозги компостировать. Он покачал головой. «Там место гиблое, пацан!» «Не начнут, не переживайте», — заверил я его. «Ну, а если придут, то скажете, как есть. Был Максим, и исплыл. Отвез дурачка на башню висельников. Там и оставил. Ну, а я вам за это денег заплатил». Я достал из кармана тонкий черный бумажник, который совсем недавно прикупил себе в Москве и вытащил из него несколько крупных купюр. «Так как, Федя Тюлень, договоримся?» — спросил я и потер купюрами друг об друга. — Ладно, — махнул он рукой. — Хрен с тобой, пацан. Дело твое, в конце концов. Чего мне за чужое дитя переживать? Тем более, если у него в башке мозгов нет. — Давно бы так. Завтра в шесть утра мне нужна лодка. — Молодцы, буду ждать на этом самом месте, — кивнул он и вновь поскреб свою щеку. — Триста рыбасов с тебя и литр водки. По сотке, в каждую сторону. И еще сотня за то, что я тебя там ждать буду. но с деньгами понятно. А водка вам зачем? С трех сотен вы ее бочку купить можете. Как зачем? Там знаешь, какие мысли дурные в голову приходят. Хоть на стену лезь от них. Только водка их отгоняю. Так что можешь считать, что это часть моей платы за доставку. Чего же я литру за своей что ли, покупать буду? Понятно. — кивнул я. — А обратно кто грести будет, если вы пьяный лежать будете? — С литр-то! Было б чего лежать! Ты за это не беспокойся! да Это уж мое дело! — Тогда договорились. Завтра в шесть. Я успел отойти на несколько шагов, когда Федя меня окликнул. — Эй, парень, а задаток? Я без сотни задаток не согласен. Вдруг ты и правда полоумный? Я тебя здесь с раннего утра ждать буду. Решив, что он всё равно никуда от меня не денется, я выдал ему 100 рублей аванса и пошёл в шашлычную обедать. Моя вспышка стояла на том же самом месте, где я её и оставил. Так что я с удовольствием пообедал шашлыком, вкус которого не изменился и остался таким же бомбовым. Но ну, потом покатил в наши уникальные эликсиры. По пути я специально проехал мимо базы «Диких вепрей», Никакой таблички на той самой деревянной двери уже не было, а значит, они либо переехали, либо разбежались, как я и думал. Что-то мне подсказывало, что второй вариант был ближе к истине. Эликсиры, которые у меня остались с прошлого раза, я привозил обратно в лавку, чтобы, когда вновь понадобится, свеженьких набрать. Так что пришлось собирать необходимый набор заново. «Самое главное — не забыть эликсир защиты от ментальных заклинаний, без которых, как сказал Ибрагим, мне с пожирателем не совладать. На этот раз дед был в магазине и видел, что именно я взял, но ничего не сказал. Да я и не скрывал, всё равно ведь ему помощник всё доложит». Не то, чтобы Андрей Зубов был стукач. Здесь дело в другом. Слишком он щепетильно к своим обязанностям относился, Я во всём любил строгий порядок. Вдруг дед приедет, и ему какой-то эликсир понадобится. Вот и объясняй потом, что его Максим взял. Да и вообще, он слишком дорожил своим местом, чтобы обманывать. Но напоследок зашёл в артефактную мастерскую Клазариум. Оказалось, что Полина два дня назад укатила в Мексику на съезд артефакторов-археологов со всего мира, который назывался Хронос. «Волнуюсь сильно за неё. Всё-таки первый раз поехала», — с тревогой сообщил мне Савва Дмитриевич. «Как бы ни случилось чего». «Не переживайте, всё будет хорошо», — успокоил я деда. «Чтобы с Лазаревой что-то случилось?» «Да она там всех мексиканцев с ума сведёт своим характером. Они и трогать её будут бояться. Тут больше за остальных участников съезда переживать нужно, а не за эту рыжую бестию». «Пояс хороший, качественный», — говорил мне старик, пока я примерял новую вещь. «Но вот, удобно с ним или нет, я тебе не скажу. Я-то такими вещами не пользуюсь». «Ну, как тебе, Дориан?» — спросил я своего друга, рассматривая себя в зеркале. «Мне кажется, лучше, чем с рюкзаком. Намного удобнее будет. Смотри, вот сюда можно футляр с мечом повесить. здесь эликсиры. «Целых пять штук помещается». «У меня когда-то был похожий пояс», — ответил Мур. «Только мой был, конечно, в несколько раз лучше». «Чем это интересно знать, он был лучше?» «Неважно. Лучше и все». «Вот ты брехло, Дориан! Ладно, что скажешь?» «Не попробуешь, не узнаешь, мой мальчик. Лично мне он нравится». «Верно говоришь». Вот и попробуем завтра, насколько с ним удобнее. Я снял пояс, положил на прилавок и посмотрел на Лазарева. — Заверните, буду тестировать. — Расскажешь потом, как оно? — подбегнул мне старик. — Обязательно. Я забрал у него пакет с поясом и махнул рукой на прощание. — по линии привет передавайте. Я вышел на освещенную вечерним солнцем улицу и по привычке посмотрел на нашу новую лавку которая дожидалась, пока мы, наконец, займемся ей вплотную. Но ничего, я думаю, уже недолго осталось. Есть у меня такое предчувствие.